Вопрос-ответ. Кем мы являемся по существу? Продуктом природы или воспитания? В самом вопросе заложено неправильное противопоставление. Он опирается на ложную парадигму, на модель детерминизма. Мы не продукт природы или воспитания. Мы результат выбора, поскольку между стимулом и реакцией всегда есть промежуток. Если мудро использовать свое право выбора на основе принципов, промежуток увеличивается. Этого промежутка нет у маленьких детей и умственно отсталых людей, однако у подавляющего большинства взрослых он есть. Детерминизм глубоко укоренился в современной культуре и подкрепляется чувством страха, связанным с тем, что если у меня есть выбор, я сам несу ответственность за то, что со мной происходит. До тех пор, пока человек честно не признается «я таков, каков я есть», и «я там, где нахожусь, поскольку сам сделал такой выбор», он не сможет с уверенностью сказать «я делаю другой выбор». Лидерами рождаются или становятся под воздействием окружающих обстоятельств и воспитания? В этом вопросе также заложено неверное противопоставление, искаженная парадигма детерминизма. Благодаря промежутку между стимулом и реакцией люди имеют возможность выбора, поэтому лидерами не рождаются и не становятся под воздействием окружения и воспитания. Лидеры делают себя сами, выбирая свою реакцию. При этом, если они делают выбор на основе принципов и развивают себе дисциплину, Их свобода выбора увеличивается. В книге «Как становятся лидерами. Менеджмент нового поколения» Уоррен Беннис и Роберт Томас доказывают, что лидерами не рождаются, а становятся. Основная их идея состоит в том, что благодаря глубокому поворотному переживанию люди делают выбор, помогающий им стать лидерами. Доктор Ноэль Тичи тоже по существу заявляет, что лидерами не рождаются, лидерами учатся быть. Это подразумевает, что люди выбирают обучение и потом используют полученные знания. В обоих случаях авторы фактически говорят, что лидерами не рождаются и не становятся. Лидерство определяется выбором, который люди совершают. Нужно ли развивать все четыре вида интеллекта? Да, поскольку вы не сможете по-настоящему развить никакой из них до зрелого устойчивого уровня, не работая над всеми четырьмя. Именно такой подход подразумевает понятие цельности. Он означает построение всей нашей жизни на основе принципов. Наша способность что-то создавать и использовать зависит в конечном итоге от нашего характера, нашей цельности. Чтобы развить физическую, эмоционально-социальную, ментальную и духовную мышечные ткани, нужно прилагать постоянные усилия, выходя из привычной для нас зоны комфорта и выполнять упражнения, которые ведут к повреждению этой ткани. По истечении соответствующего периода отдыха и расслабления она восстанавливается, увеличивается и укрепляется. Более подробные разработки на эту тему можно найти в книге Джима Лойера и Тони Шварца «На все 100. Как организовать рабочий день и преуспеть в бизнесе». Что можно сказать по поводу выхода на пенсию? Уходите с работы, но никогда не отказывайтесь от значимых проектов. Если вы хотите прожить долгую жизнь – вам необходим положительный стресс, то есть глубокое чувство значимости и вклада в ценные проекты и дела, в частности, в свою семью, включая детей и внуков. Если вы хотите быстро умереть, играйте на пенсии в гольф и ходите на рыбалку, сидите без дела, глотая таблетки и изредка встречаясь с внуками. Хотите доказательств? Обратитесь к книге «Стресс без дистресса» Ганса Селье.